Глава 19. Я никогда не заводил отношения первым. Не было такого, чтобы я целенаправленно добивался девушки, а затем предлагал ей встречаться. Все случалось с их подачи, ну или просто вытекало из повседневного общения. Например, однокурсница на спрашивала о чем-нибудь по учебе. Слово за слово, совместный прием пищи, поход на студенческий концерт и, вероятно, в глазах других мы пара. Ну или не самая трезвая девушка знакомится со мной в баре, как было, например, с Настей. И все-таки девушек, про которых можно сказать, что у нас были отношения, было немного. Не все знакомства в барах заканчиваются вторыми и третьими свиданиями. И все же такие девушки были. Они звонили, я брал трубку. Мы гуляли, ходили куда-нибудь. Зачем? Иногда я задавал себе этот вопрос. И в такие моменты вспоминал свою первую девушку, Юлю. Наверное, ее можно назвать моей первой любовью. Я познакомился с ней чуть позже, чем с Олегом, Мишей, Дэном и Таней. Юля училась не в нашем классе, а в параллельном. Красивая и добрая. Тоже недавно перевелась. Потому имела некоторые проблемы с одноклассницами. Я случайно увидел, как девицы гурьбой учили жизнь Юльку. Накричал на них. А на следующий день со мной пришли познакомиться их парни. Я немного перегнул палку, так что это знакомство закончилось для них травмами, а для меня беседой с директором школы. Нашему со Светой отцу пришлось улаживать этот инцидент, а мне извиняться перед ним и перед сестрой за доставленные беспокойства. Юля тоже отругала меня за нездержанность и поблагодарила за помощь. Больше ни к ней, ни ко мне. Никто не приставал. Мы стали видеться время от времени, общаться. Тогда я был очень дерганым и вспыльчивым, хоть и пытался держать себя в руках. Раны были еще слишком свежи, а чести благодаря друзьям я смог их излечить. Да, Света, Миша, Олег, Таня, Дэн и Юля стали для меня надежной опорой. Друзья делали мой мир шире и светлее. Света — моя семья. Сестра не унывала и изо всех сил поддерживала меня а я ее. Ну а Юля давала иную поддержку. Ту, что не могут дать друзья или члены семьи, с которой ты вышел. Ту, что может дать лишь возлюбленное Вероятно, именно эту поддержку люди получают в семье, которую они создают сами. Любовь, тепло, вера друг в друга и поддержка — вот что дали мне те самые первые отношения. Юля была единственной из моих девушек, которая побывала в нашем сосветой доме я мог рассказать ей себе далеко не все. Мне приходилось врать ей тоже, что и остальным. Мол, мы переехали с соседнего города, мамы нет, а папа постоянно в командировках и всего себя отдает работе. слабое утешение, что последнее, было враньем лишь наполовину. Человек, который по документам числился нашим отцом, действительно много времени проводил на своей работе. Даже его отцовство было его работой. Тот, кто носил имя Георгий Лапин, существовал лишь для того, чтобы органы опеки не заинтересовались, почему подростки 15 и 12 лет живут без взрослых. Ну и для того, чтобы решать какие-то экстренные проблемы. Когда мы оба стали совершеннолетними, Георгий Лапин, фактически не проживавший в нашей квартире ни дня, умер во время командировки в Бразилию. А что стало с человеком, играющим эту роль, понятия не имею. Больше мы его не видели. «Хорошо, что к этому моменту мы с Юлей уже расстались. А то она бы сильно расстроилась, представив, какую боль мы со Светой испытываем от потери родителя. Да, наверное, можно сказать, что счастливые школьные отношения закончились вместе со школой. Когда мы стали студентами, еще продолжали некоторое время встречаться, хоть и поступили в разные университеты. Студенческая жизнь захватила Юлю. Мы стали реже видеться. В редкие встречи, Она много рассказывала про своих новых друзей, знакомых и подруг. Ей хотелось самостоятельности и настоящей взрослой жизни. Жить вместе. Она стала слишком уж напористой. Я не смог поддаться этому напору. Я очень дорожил нашими отношениями. Той формой, которая имелась. Но двигаться дальше? Еще в 15 лет я решил, что не оставлю Свету до тех пор, пока она не найдет свое счастье. Неважно посвятит она себя любимой работе или семье, или тому и другому. Поэтому и речи быть не могло о том, чтобы съехать от нее, когда ей просто исполнится 18. После всего, что мы пережили, после того, что она сделала для меня, я не мог ее бросить. Но уже тогда у меня имелась еще одна причина. Я боялся создавать свою собственную семью. И боюсь до сих пор. Жена и, например, двое детей – Это три беззащитных создания, которые могут пострадать в любой момент. Если ты не сможешь их обезопасить, кто-нибудь из них может умереть. А тот, кто выживет, будет страдать. Я не хотел брать на себя такую ответственность. Я и так в ответе за жизнь Светы. Даже сильный, успешный и уверенный в себе мужчина не гарант счастливой жизни для своей семьи. Что я? На тот момент всего лишь студент мог дать Юле. Ничего поэтому я предложил расстаться. Очень переживал тогда, даже в ее дворе дежурил, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Через пару месяцев встретил Юлю под ручку с каким-то парнем. Испытал смешанные чувства. Да, те отношения показали мне, что такое тепло влюбленных. Возможно, именно поэтому я никогда не пользовался услугами проституток или подружек Дэна, практикующих свободные связи. Мне казалось... И кажется до сих пор, что даже в пьяных знакомствах в баре и то больше искренности. Именно поэтому я не отталкивал тех девушек, которые искали со мной повторных встреч. Именно поэтому в первое время я уходил с головой в эти встречи. Но так как я не мог позволить себе развивать отношения дальше определенной черты, вскоре я начинал делать все, чтобы девушки разочаровались во мне. Ха, я всего лишь пользовался их теплом. Но справедливости ради, в определенные моменты, они тоже были счастливы. А потратить 2-3 месяца на отношения, которые не привели к свадьбе, не такая уж и большая потеря. Я старался быть аккуратным, когда подводил их к расставаниям. Уповал на то, что еще в детских садах и школах людей учат управлять своими эмоциями. И в целом у меня получалось. Меня бросали фыркая, а не истеря. Я никого не доводил до пика негатива. Не довел и сейчас. Но все же Настю поглотил грайм. Затянувшись, я выдохнул серый дым в потолок и отхлебнул кофе из кружки. Итак, сегодня среда, вторая половина дня, а я сижу дома на кухне. В кои-то веки решил воспользоваться причитающимися привилегиями. Когда ночью долго не мог уснуть, прикончился все алкоголя, а утром написал в рабочий чат, что беру день стресса. Удачно вспомнил, что по трудовому законодательству у человека есть пять таких дней в году, которые он может использовать в любой момент. Раньше я брал их в качестве дополнительных выходных, ведь в отличие от отпуска, компенсация за неиспользованные дни стресса не предусмотрена. Чтобы люди не думали сохранять эти дни и отдыхали, когда им необходимо, вместо того, чтобы работать и копить стресс. Как я, собственно, и поступил. Отписавшись в чат с утра, Я лег спать дальше. Проснулся в обед и увидел записку от Светы. Сестра рекомендовала мне хорошенько отдохнуть и писала, что постарается вернуться домой пораньше. В полшестого, может быть, в шесть. Поэтому у меня было достаточно времени собраться с мыслями. Вспомнить прошлое. Подумать, как жить дальше. Зазвонил телефон, уведомляющий о новом сообщении. Писала Вита. «Привет, Стас. Как дела?» Я тут подумала, не хочешь ли ты устроить спарринг с Игнатом? Приезжай, будет весело. Да уж, и она волнуется о моем психологическом состоянии. А ведь чуть раньше писали Дэн с Мишей, предлагали встретиться у Миши на квартире, выпить. Спасибо за приглашение, но я откажусь. Хочу провести вечер дома, со Светой. Вежливо ответил я. Ну, как знаешь, если что, приезжай, не стесняйся. Игнат будет рад. Кроме того, совсем недавно еще и Сицука написала. Она была более прямолинейна со своим. Смерть всегда бродит рядом. Мы должны быть сильными, чтобы принять ее. Сильными, чтобы пережить боль и чувство утраты. Да уж. Как по учебнику. На это я ей ответил. Благодарю за поддержку. Со мной все в порядке. Не стоит беспокоиться. И даже выдавил из себя смайлик. Ничего удивительного, что девушки-вайлорды поддерживают меня. В общем-то, это тоже часть работы Вайлорда. Хорошего Вайлорда. Правильного Вайлорда. И все же я чувствовал, что их слова искренни. И на душе становилось теплее, даже у такого сухаря, как я. Докурив, я поджег еще одну сигарету. Мои мысли возвращались к Насте. Я сожалею, что она умерла. Конечно, я чувствую свою вину. Хотя объективно, по законам общества, в котором мы все живем, я не виноват. Просто девушка не справилась с эмоциями. Но в глазах близких Насти явно все будет выглядеть просто. Девушку бросил парень, она впала в отчаяние и стала жертвой грайма. Хотя все не так. Настя смогла держать эмоции в узде, а может быть, все-таки относительно долгое и плавное расставание ей помогло. Пика негатива не было. Мозг уверяет меня, что я не виноват. Но вину я чувствую. Затушив сигарету, я открыл окно и прошел в гостиную. Плюхнулся на диван и принялся переключать каналы телевизора. На одном из каналов рассказывалось о вчерашнем прорыве граймов. Говорили о двадцати трех жертвах. Двадцать три, чтобы им погибших. Двадцать три. Лишь для того, чтобы избавиться от ретивого прокурора? Если это правда, я ничего не понимаю. Псы там совсем с головой не дружат. Нет, конечно, еще доказать нужно, что граймами управляли. Вроде как, кроме самих псов, клана Файда, Добриных и меня, никто не знает о кольце, способном на это. Иначе на аукционе был бы куда больший ажиотаж. Хотя с такой секретностью, о которой по всем каналам трезвонят, тайное скоро станет явным. Не понимаю, что в головах у багряных псов. Но понимаю, что псы меня бесят. Миша, Олег, Таня, теперь вот Настя плюс нападение на меня дважды. Хотелось сорваться с места, вернуть свой амулет и устроить псам кровавую баню. Вот только я в ответе не за одну лишь свою жизнь, а как минимум еще и за жизнь сестры. Действовать необдуманно нельзя, хоть и хочется. Сжав зубы, я оскалился и с размаху ударил кулаком по спинке дивана. Некоторое время так и просидел, а затем поднялся на ноги, включил погромче музыкальный канал и отправился на кухню чистить картошку. Нужно приготовить ужин к возвращению Светы. Мысли мои, то и дело, возвращались к Насте. А еще к тем временам, когда мы со Светой еще не были лапинами. Сам не заметил, как начистил столько картошки, что часть пришлось завязать в пакет и положить в холодильник. Нарезал, поставил жариться. Поставил кипятиться воду, чтобы сварить сосиски. И написал Свете. Вода закипела, сосиски улетели в кастрюлю, а сестра так и не ответила. Я посмотрел на часы. Пол шестого. Хотел уже было позвонить, как телефон сам затрезвонил, уведомляя о сообщении. Света писала, что задержится, и просила прощения. Испытав облегчение, я закончил с приготовлением ужина и вернулся в гостиную. Странно, что она раньше не сообщила. Должно быть, в последний момент... Какой-нибудь сложный клиент ей попался. Время шло, каналы переключались, а живот начинал урчать от голода. Происходящее мне определенно не нравилось. Выругавшись, я набрал номер сестры. Зазвучали длинные гудки, но трубку Света так и не взяла. Ужас в с гневом заколокотал в груди. Что делать? Где Света? Что с ней случилось? Почему она не отвечает? А что, если она уже... «Что если...» Я начал метаться по комнате, пока вдруг резко не взял эмоции под контроль. Что-то щелкнуло, и я почувствовал, как образ офисного клерка Станислава Лапина слетает с меня, как прошлогоднее листво с дерева. Когда-то давно я был более сдержанным, чем сейчас. События последних недель, воспоминания о прошлом — все это постепенно пробуждало спящего где-то в глубине моей души человека, которого воспитывали как первоклассного воина, которого по праву называли ребенком нового тигра и на которого возлагали большие надежды. Я остановился посреди комнаты. Выдохнул, поднял брошенный на диван телефон, открыл приложение с картой, выбрал нужное здание, нашел в нем нужную организацию и ткнул на высветившийся номер. «Алло, Маша, ты?» «Да, а кто спрашивает?» Услышал я удивленный женский голос. «Привет. Это Стас, брат Светы. Скажи, пожалуйста, она давно ушла?» «Ну да. Часа два, как или даже больше. А что? Что-то случилось?» «Да трубку не берет». «Ну не волнуйся. Должно быть, в магазин зашла и потерялась. Спасибо. Пока». «Пока?» Все так же удивленно ответила Светина коллега. «Учитывая произошедшее вчера, моя сестра точно собиралась прийти пораньше, чтобы быть рядом со мной. А раз ее нет, это намекает на весьма нездоровые обстоятельства. И все-таки она отправила сообщение. Беря в расчет время и слова маши Света в тот момент уже должна была быть дома. Ну или хотя бы подъезжать к дому. Значит, ответила не она, или... Мои размышления прервал телефонный звонок. Глянув на экран, я тихо выругался. «Приветствую, Петр Сергеевич». Ровным тоном поздоровался я с Хроминым. «Учитывая обстоятельства, в которых вы мне звоните, я в недоумении, однако с радостью выслушаю все, что вы скажете». «Добрый вечер, Станислав Георгиевич. Хотя, как вы сказали, учитывая обстоятельства, добрым его не назовешь. Я звоню прежде всего для того, чтобы извиниться, что не сдержал обещания». Хмуро произнес второй советник синдиката «Багряные псы». «Неделю на раздумье давал я вам лично». От себя, а не от своего синдиката. Так что лично я и нарушил слово. Простите. Я пока не услышал за что, не повышая голоса, проговорил я. дела вашей вербовки было передано Раифу Леопольдовичу Файзулину, также известному под прозвищем Ральф. Он глава третьей команды синдиката. Собственно, группа Бориса Денисовича была частью его команды. Насколько я знаю, Рэйф Леопольдович заинтересовался вами после вашей победы над Борисом денисовичем и попросил передать вашу вербовку в его руки. То есть непосредственный командир бульдога похитил мою сестру? Ближе к делу, Петр Сергеевич. С вашей сестрой все в порядке, гарантирую вам, поспешил сообщить Хром. Вашим гарантиям я не верю, холодно ответил я. Не после того, что случилось с моими друзьями, не после вчерашнего мы в курсе что одной из погибших во вчерашнем инциденте была моя знакомая сочувствую вашей утрате но никаким вчерашним инцидентам багряные псы отношения не имеют ответил он пусть так глупо с ним сейчас спорить да и куда более важные темы имеются что с моей сестрой как я сказал с ней все в порядке после нашего разговора я вышлю вам фото никакого насилия по отношению к светлане георгиевне применено не было Даже психологического, усомнился я. Если действительно ее и пальцем не тронули, то заставили сесть в вашу машину угрозами. Что-нибудь вроде «Сейчас за твоим братом наблюдает наш снайпер. Не подчинишься, и мы снесем ему голову». «Хорошо», – сдался Хромин. Шантаж имел место быть. Но лишь для того, чтобы пригласить вас на встречу. Раиф Леопольдович будет ждать вас сегодня в 11 вечера. Адрес я передам вам чуть позже. «До свидания, Станислав Георгиевич. Простите еще раз за то, что так вышло». «До свидания». Отозвался я, положив трубку. Несколько секунд я стоял, пытаясь унять вновь разбушевавшиеся эмоции. Проклятие. Некоторые вайлорды прекрасно сражаются, используя яркие эмоции, чего в бою порой выглядят как безумцы. Знаю я одного такого очень хорошо. Точнее, знал в прошлой жизни. Однако мне такой стиль боя не очень подходит. Спокойствие. Я вызвал такси, а потом подошел к шкафу и достал книгу-шкатулку с трехзначным кодовым замком. Открыл ее и уставился на золотую пластиковую карту. Потянулся к ней, но рука замерла на полпути. «Хм, если не сейчас, то когда?» сказал я сам себе и взял карту из шкатулки. Затем снова взял телефон. Как раз пришла пара фото. Света, гордо выпрямив спину, сидит на заднем сиденье дорогого автомобиля. А вот Света стоит посреди просторной, хорошо обставленной комнаты. «Лев Алексеевич, здравствуйте. Позвольте срочный вопрос». «Привет, Стас. Слушаю тебя». Добрин сразу говорил серьезно. «Собирается ли ваш клан вести войну с синдикатом «Багряные псы»?» На несколько мгновений в трубке воцарилось молчание. «О, — протянул дед Виты, — не в бровь, а в глаз. Прости, отвечу вопросом на вопрос, но почему ты спрашиваешь?» Некоторый альф из этого синдиката пригласил мою сестру к себе. Я планирую побеседовать с ним, чтобы забрать ее обратно. Вероятно, я буду вынужден сделать вид, что я принимаю приглашение псов на работу, а потом выгадать момент, чтобы доставить Свету в безопасное место. Разумеется, наш с вами трудовой договор мы расторгнем, чтобы мои действия, которые придется предпринять, не повредили вашему клану. Но мне нужно будет место, где я смогу укрыть сестру. Примите?» И вновь Добрин ответил не сразу. «Хм, приятно удивлен, Стас». Спустя несколько секунд произнес он в привычной манере. «Ты готов доверить нам самое ценное, что у тебя есть?» «Если кому из тайных кланов и готов, так только вашему». А клану Айда хмыкнул Добрин. «Я знаю из этого клана лишь девятерых, но прошу вас, не будем отвлекаться». «Не будем. Ответь мне, насколько серьезны твои намерения?» «Полагаю, если откажусь сегодня, меня решат убрать, так как я знаю про кольцо. Поэтому, Лев Алексеевич, мои намерения самые, что ни на есть, серьезные». «Война? Один человек не сможет воевать с синдикатом. Как я уже сказал, Мне нужно будет где-то укрыть сестру. О себе самом я смогу позаботиться. Хотя я замялся, вспомнив еще кое о ком важным На самом деле не только сестру. Ладно, вздохнул Добрин. Я тебя понял. Не встречайся с ними до моего звонка. И не увольняйся пока, клановый работник. Договорились? В его голосе зазвучали озорные нотки. Договорились, Лев алексеевич Закончив разговор, я быстро переоделся в спортивные штаны и чистую футболку. Накинув кофту, вышел из дома. Такси уже стояло у подъезда. Я доехал до парковки возле офиса, перекинулся парой слов со сторожем и, извинившись за беспокойство, забрал скучающую со вчерашнего утра машину. Уже на ней я направился в другой конец города, на окраину северо-восточной части Малахит-Сити. Красивые ажурные ворота одного из частных кладбищ я увидел через час с небольшим. Остановился перед ними. Кладбище было закрыто, и никто не спешил выходить из будки. Я посигналил. Спустя несколько секунд увидел недовольную рожу сторожа. «Чего обебекаете? Не видите, закрыто уже. До да восьми работаем». Я молча показал ему в открытое окно золотую карту. Взгляд сторожа изменился, а глаза полезли на лоб. Мужчина быстро спустился по лестнице из своей будки, и подошел ближе, чтобы посмотреть на карточку. «Понял, извините», — закивал он. «Сейчас открою. Проезжайте, конечно». Через пять минут я ехал по широкой асфальтированной дороге. Внутри кладбища было разбито на кварталы, и я направлялся в самый его центр. Именно там землю для себя оставили хозяева этого коммерческого объекта. Чем ближе я подъезжал к конечной точке своего маршрута, тем выше становились заборы. Нужный мне участок был огорожен двухметровым непрозрачным забором. Несмотря на его высоту, над ним возвышалась голова красивой статуи, сделанной по образу нашей со светой мамы. Раньше я видел эту статую лишь на фото, так что на несколько секунд застыл, с тоской разглядывая знакомые черты. «Прости, мама. Прости, что не смог защитить тебя», — пробормотал я. А затем, решившись, вышел из машины и подошел к калитке, которая открывалась прикосновением золотой карты к замку. Навестить маму могли лишь трое людей. Но еще карта имелась у сотрудника кладбища, обеспечивающего чистоту на могилах и усыпальницах. Места на участке было много. В будущем хватит не только мне. Да и сейчас здесь уже стояли два каменных надгробья без могил, какие ставят тем, кого хоронят без тел. Например, если тело сожрали граймы. Два надгробья, мое и Светина, на которых выбиты наши настоящие отчества, фамилии и дни рождения. Кроме наших надгробий, на семейном участке располагалась одна могила, украшенная мрамором, с тяжелым надгробьем, на котором был выбит лик престарелой женщины, и гробница, сделанная только для одного человека и служившая постаментом для статуи нашей мамы в полный рост. Могила была ближе, я снова остановился возле нее. «Здравствуй, бабушка», – тихо проговорил я. Невольно вспомнив, как двенадцать лет назад мы похоронили мамину маму, умершую от рака. «Надеюсь, у тебя все хорошо. Там, где ты сейчас. Ты верила в Бога, а ты рай. Надеюсь, попала в рай, как и хотела. Ну, я это тебе уже говорил. Прости, я не могу долго тут быть. Обещаю, еще не раз навещу тебя, вместе со Светой. Я поклонился ей и пошел дальше» отгоняя бесполезные мысли о том, что сам я в божественные теории не верю. Хотя бы потому, что следуем, выходит, что граймы — это черти, а значит, и утаскивают тех, кого пожрали вместе с их душами, прямиком в ад. Печальная участь для несчастных жертв. Встав перед статуей, я несколько секунд смотрел в ее мраморные глаза. Мастер, сделавший ее, хорошо знал свое дело. Казалось, мама и вправду смотрит на меня. Я смутился и опустил голову. «Прости, мама», — пробормотал я. «Из-за меня умер человек. Из-за меня похитили Свету. Но ты не волнуйся. С ней обращаются как с гостей. Я собираюсь ее вернуть. И больше никогда не допущу подобного». Я осторожно поднял взгляд, скривился, почувствовав подступивший горлуком. «Прости, мама. Ты всегда говорила, что быть Вайлордом — великое дело» что Вайлорды защищают людей, несут людям свет, надежду. Ты сама так делала и учила меня поступать так же. Только твои слова и ваша со и поддержка помогали мне выдерживать отцовские тренировки. Ты гордилась мной, когда я побеждал Граймов и не ругала за проказы, в которые меня втягивали эти два идиота. Я криво улыбнулся, вспомнив минувшие деньки. Затем опять нахмурился. Но мама... «Тебя убил Вайлорд. И с ним были другие Вайлорды. А Света...» «Прости, я не мог прийти к тебе сюда раньше, но мысленно, уже не раз рассказывал тебе, как она отреагировала. В своих мыслях я уже говорил тебе, что не хочу и не могу быть Вайлордом. Ты учила меня восхищаться ими. Но не все они оказались такими, как ты. Сейчас некоторые Вайлорды используют граймов, чтобы нападать на людей». Как бы ты отреагировала на это? Продолжила бы ты убеждать меня, что быть Вайлордом – великое благо. Хочется верить, что да. Да. Еще ты учила меня, что, сбившись с пути, всегда можно на него вернуться. Я точно сбился. Я пока не нашел свой путь. Но знаешь, мама, кое-что я понял. Во вчерашнем инциденте Граймы пожрали 23 человека. А сколько они пожирают? Каждый день. А сколько страданий не приумножают. Страданий тех, кто остался жив. Тех, кто терзается от потери близкого и своим негативом призывает новых граймов. Эта мысль гнетет меня. Я вижу лишь одно решение. Сражаться с граймами. И сражаться с теми, кто использует граймов во зло. И, возможно, мир станет чуточку чище. Как ты и хотела. Поклонившись матери, я обошел ее гробницу и остановился с торца. Несколько секунд внимательно изучал каменную кладку, пытаясь вызвать в памяти давнишние воспоминания. Я видел это только раз, и то на видео, которое принес наш подставной папа. Первая ступень защиты довольно простая, ее можно пройти методом тыка. Я посветил фонариком телефона на сочленение камней, простучал их и нашел нужный. Затем нажал на него и на два соседних. Центральный камень отпрыгнул, оказавшись крышкой, и поднялся вверх. За ним располагалась дверь, вмонтированного в гробницу сейфа. Если попытаться его выломать, сработает сигнализация. То же самое произойдет, если ошибиться с паролем. Но для того, чтобы появилась возможность ввести пароль, нужно сначала приложить большой палец. В базе данных только три варианта отпечатка большого пальца. На электронном табло появилось десять цифр. Я ввел дату свадьбы родителей и открыл дверцу. В сейфе лежало несколько камней душ, кольцо и мой персональный амулет. Череп размером с полмизинца. На вид череп был страшноватый, хоть и маленький, с вытянутыми челюстями, напоминающими клюв. Под ним были закреплены две перекрещенные берцовые кости, каждая размером с микрочерепушку. Давно не виделись, дружище. Проговорил ей нежно погладив амулет. В череп было вкручено металлическое кольцо, сквозь которое была продета платиновая цепочка, которую мне подарили мама и Света. Я повесил амулет на шею и бросил взгляд на кольцо-штык. Старое могло не подойти мне по размеру, но интереса ради я примерил. Села, как влитое. Да и выглядело новым. Что ж, оставлю. Глянул на камни душ. Мне совершенно не хотелось их брать. Все-таки не я положил сюда этот запас, да и неэкономично это. Но мой амулет голоден. Выдохнув, я взял три камня и закрыл сейф. Огляделся по сторонам. Никого рядом не было, только безлюдное темное кладбище. «Ну что, дружище, не подведи». пробормотал я, уколов палец и поднеся его к амулету. Несмотря на долгую разлуку, мой амулет пробудился сразу. Я широко улыбнулся и скормил ему три камня душ, а потом сразу вернул его в спящее состояние. «Пока, мам». Я пошел. Бросив взгляд на статую, бодро проговорил я. В лунном свете улыбка статуи выглядела еще более живой.